Берг, поднявшись на шесть футов, увеличил крен. С края пандуса свисали трое. Гарриет и Ньют втаскивали незнакомую девушку. Минхо помогал Эрису, и только Бренда беспомощно раскачивалась, пытаясь подтянуться. Упав на живот, Томас подполз к ней и вцепился в ее правую руку. Тереза в левую. Из-за дождя платформа сделалась скользкой и Томас под весом Брэнды начал было съезжать вниз, к краю. Но вдруг остановился. Глянув назад, он увидел, что их с Терезой держит за ноги Хорхе, усевшись на задницу и уперевшись в пол пятками. Томас подтянул бренду за руку, и с помощью Терезы ее удалось втащить наполовину. Дальше легче. бренда получила опору, и пока забиралась на борт, Томас еще раз посмотрел на землю под кораблем. Та уходила вниз, унося с собой трупы ужасных големов, безжизненных и мокрых, покрытых кожистыми карманами, в которых некогда сияли яркие полусферы. А рядом с ними остались тела ребят. Полегло их немного, и все незнакомые Томасу. Он отодвинулся подальше от края. Слава богу! «Слава богу, прорвались! Прошли шизов, бурю, големов! Справились!» Столкнувшись с Терезой, Томас обнял ее, крепко и позабыв на секунду о предательстве. «Они победили!» «Кто эти люди?» Томас обернулся на крик. Коротко стриженный рыжий мужчина направил черный пистолет на Бренду и Хорхе. Эти двое сидели рядышком. «Все в синяках, насквозь промокшие и дрожащие!» «Отвечайте, кто-нибудь!» — прокричал Рыжий. Томас будто на автомате произнес. «Они помогли нам пройти через город, без них мы бы не добрались до убежища!» Мужчина резко обернулся к Томасу. «Вы подобрали их по пути!» Не понимая, к чему клонит Рыжий, Томас кивнул. мы заключили сделку Обещали, что они тоже получат лекарство Все равно наших убавилось. Не имеет значения. Вам не было велено подбирать сильных Берг набирал высоту. Однако крышка люка не спешила закрываться. Так что ветер свободно влетал в грузовой отсек. Если судно угодит в зону турбулентности, кто угодно может выпасть, полететь на землю и разбиться. Томас поднялся на ноги намеренный отстоять договор. «Вы сказали прийти сюда, и вот мы здесь!» Рыжий на некоторое время задумался. «Я порой забываю, как мало вы понимаете суть происходящего. Так и быть, одного оставим, второй уйдет!» «В каком смысле?» Томас был потрясён, но старался не показывать этого. «Как это, второй уйдет?» Щелкнув предохранителем, мужчина прицелился бренди в голову. «Времени нет, даю пять секунд. Выбирай, кто останется. Если не выберешь, умрут оба. Раз...» «Постойте!» Томас глянул на Хорха и бренду, но те смотрели в пол, бледные от страха. «Два...» Чувствуя, как растет паника, Томас закрыл глаза. «Ничего нового!» все повторяется, и томас знает что делать три страху больше не место в его сердце не будет удивления вопросов. Томас примет игру ее правила станет проходить тесты, проходить испытания четыре рыжий покраснел выбирай быстрее или оба умрут Откры глаза томас шагнул вперед и, указав на Бренду, произнес два самых отвратительных в своей жизни слова. «Кончайте ее!» Поставленное условие, думал Томас, не собьет его с толку. Он понял принцип игры, принцип очередной переменной. Кого бы он ни выбрал, избавятся все равно от другого. И ошибся. Спрятав пистолет в кобуру, мужчина схватил Бренду, И поволок к раскрытому люку. Глава 62. Бренда посмотрела на Томаса глазами, полными паники. Рыжий молча волок ее к краю бездны. На полпути Томас перехватил его, прыгнул, ударил в подколенный сгиб. Черный пистолет отлетел в сторону. Бренда упала и покатилась к краю платформы. Тереза была тут как тут поймала девушку и оттащила в сторону. Схватив противника за горло левой рукой, Томас правой нашарил пистолет, вскочил и прицелился. «Больше никто не умрет», тяжело дыша и поражаясь себе самому, заявил Томас. «Если бы мы не постарались и не прошли ваши дебильные тесты, вот тогда и считали бы нас проигравшими, но мы прошли их, испытания закончились». «Ойли!» — спросил себя Томас. Впрочем, обращаясь к крыжему, он не шутил. «Хватит бессмысленных убийств и смертей!» Лицо того немного смягчилось, и на нем даже обозначилось подобие улыбки. Незнакомец отполз к стене, а крышка люка пошла вверх, закрываясь. При этом петли визжали, как свинья под ножом. Никто не проронил ни слова, пока не раздался финальный щелчок, с которым крышка встала на место, и не утих последний порыв ветра. «Меня зовут Дэвид», — представился Рыжий. В тишине, нарушаемой только гудением двигателей ревом сопол, его голос прозвучал неожиданно громко. «Не волнуйтесь вы так, вы правы, испытание закончилось, всё закончилось». Томас насмешливо кивнул, «Где-то я это уже слышал, мы опытные и больше не позволим обходиться с нами, как с лабораторными крысами, хватит!» Дэвид обвел грузовой отсек взглядом, словно проверяя, согласны ли остальные с тем, что говорит Томас. Сам же Томас не рискнул выпустить его из поля зрения. Пришлось поверить, будто за спиной у него стоят люди. Наконец Дэвид снова посмотрел на Томаса и, примирительно подняв ладонь, начал медленно подниматься, а встав, спрятал руки в карманы. — Ты никак не поймешь, что все шло и будет идти по сценарию, однако да, испытания завершились, мы везем вас в безопасное место, по-настоящему безопасное, больше никаких тестов, никакой лжи, никаких подстав. «Никакого притворства!» Помолчав, он продолжил. «Когда узнаете, чего ради проходили испытания, и почему так важно число выживших, то все поймете, обещаю!» Минха фыркнул. «Такой откровенный кланг! Мне еще никто в впарить не пробовал!» «Как же здорово, что Минху не утратил запала!» «А что лекарство? Нам его обещали!» «Дайте лекарства нам и нашим проводникам, иначе о доверии и речи быть не может». «Подумайте, чего хотите прямо сейчас», — посоветовал Дэвид. «Отныне все будет по-другому. Лекарство получите, как и было обещано. Вот только вернемся в штаб. Пистолет можешь оставить себе. Кстати, если хотите, выдадим вам оружие. Сражаться, правда, не с кем и не с чем». «Не осталось больше тестов. Берг приземлится в заданной точке. Вы, здоровые, окажетесь на свободе и в безопасности. Единственное, мы попросим выслушать нас. Просто выслушать. Уверен, вы сгораете от любопытства. Жаждете узнать, что стоит за испытаниями». Хотелось закричать на Рыжего, но Томас знал, пользы это не принесет а поэтому лишь ответил как можно спокойнее. «Больше никаких игр!» «Чуть что!» — добавил минху «И мы поднимем кипеш! Если умрем, так тому и быть!» Дэвид улыбнулся во весь рот. «Именно такого поведения мы от вас и ожидали!» Указав на дверцу в противоположном конце отсека, он предложил «Пройдемте!» На сей раз заговорил Ньют. Что еще вы нам приготовили? Вам же, наверное, хочется поесть, помыться, поспать. Дэвид двинулся в обход глейдеров и девушек. Полет предстоит долгий. Томас и остальные некоторое время переглядывались, но в конце концов молча согласились. Выбора нет. И последовали за Дэвидом. Глава 63 Следующие пару часов Томас старался ни о чем не думать. Он выдержал испытание, однако напряжение, адреналин и чувство триумфа ушли. Группа принялась за обычные дела. Все наелись горячего, напились холодного, прошли осмотр у медиков и, вдоволь наплескавшись в душе, переоделись в свежее. Томаса не оставляло ощущение, что ситуация повторяется. Ребят успокаивают перед тем, как устроить им новое потрясение. Как тогда, в бараках, после спасения из лабиринта. Но делать нечего. Ни Дэвид, ни его подчиненные не угрожали, не пытались поднять тревогу. Сытый и чистый, Томас присел на диван в узком переходном отсеке Берга. Перед просторной комнатой, полной разномастной мебели грязноватого цвета. Как он не старался избегать Терезы, она все же нашла его. Все еще было трудно находиться рядом, говорить с ней или с кем-то еще. Томас пребывал в смятении. Пришлось смирить себя, потому что ничего изменить Томас не мог. Берг не захватить, а если взять экипаж в заложники, то как управиться с этой махиной? Куда лететь? Томас и остальные подчиняться пороку и выслушают их вердикт. «О чем думаешь?» — спросила Тереза. «Хорошо, что вслух. Томасу как-то не хотелось общаться с ней телепатически. А о чем думаю? Да я вообще стараюсь не думать. Ага, наверное, стоит насладиться миром и покоем, пока есть возможность». Томас посмотрел на Терезу. Девушка сидела подле него, как ни в чем не бывало, как будто они все еще лучшие друзья. Нет, всякому терпению есть предел. Ведешь себя, будто ничего не случилось. Бесит. Тереза опустила взгляд. Я многое стараюсь забыть, как и ты. Не думай, я вовсе не глупая. Прекрасно понимаю, что прежними мы уже не будем. Если бы был шанс поступить иначе... Я не воспользовалась бы им. План сработал. Ты жив, и это главное. Может, однажды ты меня и простишь?» Как рационально она рассуждает. Прямо тошно становится. «Меня волнует одно. Как остановить порог? То, что они делают с нами, неправильно. Неважно, насколько крепко я с ними связан. Так нельзя». Тереза вытянулась. Положив голову на подлокотник, «Забей, Том, нам стерли память, но мозги-то оставили, и когда порог напомнит, чего ради мы участвуем в эксперименте, расскажет все, то с ними придется сотрудничать дальше, выполнять все их требования». Томас подумал секунду, «Нет, он не согласен с Терезой, никак не согласен, может, когда-нибудь он и проникнется идеями порока «Только не сейчас, и с Терезой это обсуждать не станет». «Наверное, ты права», — пробормотал он. «Когда мы последний раз спали?» — подумала вслух девушка. «Уже и не вспомню, хоть тресни». И снова она ведет себя, как ни в чем не бывало. Зато я помню, последний раз я спал в газовой камере, куда ты меня запихнула, оглушив перед этим здоровенным копьем. Тереза потянулась. «Тут я могу лишь извиниться в очередной раз. Ты хотя бы отоспался. Я же глаз не сомкнула, пока ты не вышел. Два дня на ногах!» «Бедняжечка!» Зевнул Томас, не удержавшись. Усталость брала свое. хм м м м м м м м м м м м м м м И девчонки из группы «Б» тоже спали. Бодрствовал один Минхо, пытался завязать разговор с симпатичной девушкой, но глаза у той были закрыты. Брэнда и Хорхе Томас нигде не заметил. Странно, если не сказать тревожно. Томас вдруг ощутил острую тоску по Брэнде. Правда, веки уже налились свинцом. Усталость сковала члены, и Томас, съезжая по спинке дивана, решил поискать девушку позже, а сейчас отдался во власть сладкой дремоты.